На перстнице волшебной старины, Друг вымыслов игривых и печальных, Тебя я знал в одни моей весны, В одни утех и снов первоначальных. Я ждал тебя в вечерней тишине, Являлась ты веселую старушкой, И надо мной сидела в шушуне В больших очках и срезвую гремушкой. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила, И меж оставила свирель, которую сама заворожила. Младенчество прошло, как легкий сон, ты отрока беспечного любила, Средь важных мус тебя лишь помнил он, и ты его тихонько посетила». Но тот ли был твой образ, твой убор? Как мило ты, как быстро изменилась, Каким огнем улыбка оживилась, Каким огнем блеснул приветный взор, Покров клубясь волною непослушной, Чуть осенял твой стан полувоздушный, Вся в локонах, обвитая венком, При лестнице глава благоухала. Грудь белая под желтым жемчугом Румянилась и тихо трепетала.